Перестые облака, предостерегающие завесы, и закрыли звезды. Дождевые тучи вздымались черными башнями, шквалы ветра с дождем уже двигались над темными горными районами Кубы. Пространственник повернул в сторону грозы. «Подожди!» — крикнул Райленд. «Не надо туда!» Но пространственник или не понимал его, или не хотел слушаться. Он громко мурлыкал, как пушистый котенок, и стремительно летел навстречу грозовым тучам с их жестокими шквалами. А Рейленд по-прежнему не ощущал движения. Поле пространственника, какова бы ни была его природа, одновременно ускоряла каждый атом его тела. С ним передвигался и своеобразный воздушный карман, заключенный в пространство сведящегося голубоватого ореола вокруг животного. Полет их был почти беззвучен, хотя они неслись едва ли не со скоростью звука. Невероятно. Математический ум Райленда мгновенно взвесил факты. Видимо, пространственник создает вокруг себя силовую капсулу, форма которой зависит от природы встречаемого сопротивления. В данном случае образовалась тупоносая обтекаемая капля, когда они летели со скоростью сотни миль в час, А при достижении звукового барьера капли вытягивались в оглу, и по-прежнему не было чувства давления, хотя небеса давно уже скрылись из виду, оставшись далеко внизу. Сейчас они летели над водой. Повсюду вокруг лежали облака. Они неслись в клубящийся фронт грозы, за которой следовал ураган. Ледяной дождь мгновенно промочил Райден до насквозь. Интересно, подумал он, дождь проникает сквозь капсулу? который не пропускает воздушный поток. Но размышлять над этим не было времени. Неприятный холодный дождь не понравился пространственнику. Довольное мурлыканье перешло в жалобное мяуканье. Он задрожал, но продолжал стремиться вперёд. Райлинг потерял всякое представление об их положении в пространстве. Со всех сторон клубилась буря, туман и ледяной дождь меркали вспышки дальних молний. Но он надеялся, что пространствоник знает, куда летит. Они пробрались в верхнюю кайму облачного фронта и вышли в чистое воздушное пространство. Под ними ураган закручивал облака гигантской спиралью, крутившейся вокруг неподвижного глаза бури. Их окатил ослепительный свет. Это солнце снова показалось из-за западного горизонта. Значит, они поднялись на большую высоту. И продолжали подниматься все выше. Райленда охватила невыразимая радость. Он совершил невозможное. Он бежал и при этом остался цел. Он перестал быть номерованным кандидатом в сборник отходов. Он снова стал человеком. И Донна Криири помогла ему там, где он потерпел неудачу. Он многим ей обязан. На секунду он задумался о том, о чем же это она не успела ему сказать, относительно отца потом оставил эту мысль. Ощущение чуда переполняло его, чудо свободного парения в бесконечном небе. Небо вокруг уже стало чёрным, воздух был совсем разреженным, и они продолжали подниматься, пока громадное пространство океана не обрело отчётливо выпуклый характер. Они всё продолжали стремиться вверх, и воздух действительно стал разреженным. Но этого не должно было случиться. Это Райлен знал наверняка. Поле пространства не должно было удерживать воздух. Однако само космическое животное начало тяжело дышать. Его мурлыканье и мяуканье перешло в сухой кашель. Они продолжали подниматься, но Райлен чувствовал, что полёт животного стал неуверенным. Они забрались на опасную высоту. Его измученное тело Насквозь пронизал ледяной холод, несмотря на немилосердное сияние белого солнечного диска. Райленд понял, что всему виной раны пространственника. Пытки в клетке Готлинга не прошли бесследно. Часть симбиотов пространственника погибли. А ведь именно фузариты давали теплокровному существу возможность жить в открытом пространстве. они не исчезли полностью, потому что воздух ещё оставался вокруг пространственника. Он наполнял горячие лёгкие Райленда, предохраняя кровь от выкипания в вакууме, хоть немного защищал его от холода и убийственной ультрафиолетовой радиации солнца.